В честь Бея вокзал был убран знаменами, флагами, коврами, заставлен диванами, в нем был устроен роскошный буфет с закусками и шербетами, приготовленными для его высочества. Набоб, выйдя из кареты, почувствовал, что безотчетная тревога, с некоторых пор овладевшая им, так же, как и всеми остальными, понемногу рассеивается, Префекты, генералы и депутаты в черных фраках и расшитых золотом мундирах стояли группами на широкой платформе, величественные и торжественные, выпитив губы, покачиваясь на одном месте, многозначительно вскидывая голову, как это делают власть имущие, чувствующие, что на них устремлены все взгляды. Можете себе представить, как давили друг друга зеваки, прижав носы к окнам вокзала, чтобы поглазеть на расшитые мундиры сановников, на манишку Монповона, вздымавшуюся точно свежевзбитый яичный белок, на кардальяка, который, запыхавшись, отдавал последние приказания, на добродушную физиономию Жансуле, их Жансуле. Его глаза, сверкавшие между загорелыми полными щеками, казались двумя большими золочеными гвоздями в складках Кордовского софьяна. Вдруг раздались звонки. Багрова лица начальник станции выбежал на полотно. «Господа!» — крикнул он. «Поезд вышел с соседней станции. Через восемь минут он прибудет сюда». Все вздрогнули. Потом инстинктивно все как один человек вынули часы из жилетных карманов. Оставалось только... «Шесть минут! Посмотрите туда!» — нарушил кто-то всеобщее молчание. Направо, с той стороны, откуда должен был появиться поезд, два высоких холма, сплошь усаженные виноградными лозами, образовали воронку, в которую спускался железнодорожный путь, исчезая из виду, словно падая в нее». Далее, омраченные огромной низкой тучей, стали истинно черными. Туча темной полосой прорезала небесную синеву, вздымались валы клубившихся облаков, похожих на гребни базальтовых скал, на которых, как лунные блики, мелькали потускневшие солнечные лучи. Все выстроились рядами вдоль безлюдного железнодорожного полотна, и замерли в торжественном безмолвии, готовясь к приезду Бея. А грозный воздушный утес все надвигался, бросая перед собой тени с такой игрой света, которая придавала тучи плавное и величественное движение, а ее тени — быстроту несущегося галопом коня. «Какая сейчас разразится гроза!» — эта мысль возникла У всех, но никто еще не успел ее выразить, как раздался пронзительный свисток, и из глубины темной воронки показался поезд. Настоящий королевский поезд, быстрый и короткий, украшенный французскими и тунисскими флагами. На переднем щите дымящего и рычащего паровоза, как на груди подружки невесты на свадьбе Левиафана, красовался букет роз. Несшийся на всех парах поезд, приблизившись к станции, замедлил ход. Чиновники приосанились. Они проверяли, наместили у них шпаги, поправляли крахмальные воротнички, а Набоб, заискивающей улыбкой, шел вдоль полотна навстречу поезду, уже согнув спину для приветствия «Салем Олег». Поезд шел медленно, и Жансуле, думая, что он сейчас остановится, положил руку на дверцу королевского вагона, сверкавшего золотом на фоне черного неба. Однако поезд, набравший, по-видимому, слишком большую скорость, продолжал двигаться. На рядом с ним одной рукой старался открыть проклятую дверцу, которая не поддавалась, а другую делал знаки машинисту остановиться. Но тот не повиновался. «Да остановите же, наконец!» Поезд не останавливался. В нетерпении на боб вскочил на обитую бархатом подножку и с той дерзкой горячностью, которая так нравилась спокойному бею, прильнув к окну вагона своей большой курчавой головой, крикнул ⁇ Станция Сен-Роман ⁇ Ваше высочество ⁇ Кому не знаком тот расплывчатый свет, какой бывает в сновидении, та пустая, бесцветная атмосфера, в которой все предметы кажутся призраками. Жансулев внезапно оказался охвачен ею, окутан, парализован. Он хотел что-то сказать, но не находил слов. Его руки так ослабели, что он чуть не потерял точку опоры и не упал навзничь. Что же такое он увидел? Полурежа на диване, в глубине салон вагона, подперев рукой красивую смуглую голову с черной шелковистой бородой, В восточном наглухо застегнутом сюртуке, без всяких украшений, кроме Ордена Почетного Легиона, на широкой ленте через плечо и бриллиантового султана на шапке, Бей бесстрастно обмахивался маленьким плетеным апахалом, вышитым золотом. Подле него стояли два адъютанта и инженер железнодорожной компании. Напротив, на другом диване, сидели два филина Один на другой тощий, в почтительной позе, но явно в привилегированном положении, ибо только они сидели в присутствии Бея, оба желтые с длинными бакенбардами, спускавшимися на белые галстуки. Это были эмерлинги, отец и сын, вновь завоевавшие благосклонность его высочества. Они, торжествуя, везли его в Париж. Страшный сон. Все эти люди, прекрасно знавшие Жансуле, холодно смотрели на него, словно видели его впервые в жизни. Смертельно побледнев, с каплями холодного пота на лбу, Жансуле невнятно пробормотал. Ваше Высочество, вы разве не думаете сойти? Вспышка молнии, подобная взмаху сабли, сопровождаемая страшными раскатами грома, заставило его умолкнуть. Но молния, сверкнувшая в глазах Бея, показалась ему еще страшнее. Поднявшись с дивана, вытянув руку с гортанным выговором, свойственным арабам, но на чистейшем французском языке, Бей медленно произнес несколько заранее подготовленных, уничтожающих слов. «Иди домой, торгаш! Нога идет туда, куда ведет ее сердце. Моя нога никогда не вступит в дом человека, ограбившего мою родину. Женсуля хотел вымолвить слово, но Бей сделал знак «Едем». Инженер нажал кнопку электрического звонка, звонку ответил свисток паровоза, и поезд, перед тем лишь замедливший движение, напряг свои стальные мускулы так, что они затрещали, и пошел полным ходом с развивающимися под напором предгрозового ветра флагами среди столбов черного дыма и зловещих вспышек молнии. Набоб стоял на железной дороге, шатаясь точно пьяный, в полной растерянности, и смотрел, как убегает и исчезает из виду его счастье, не чувствуя, что крупные капли дождя начали падать на его обнаженную голову. Все бросились к нему, окружили, засыпали вопросами. Значит, бей не остановится. Жансулье пробормотал несколько бессвязных слов: "Дворцовые интриги, гнусные козни". И внезапно с налитыми кровью глазами, с пеной у рта, показав кулак исчезавшему вдали поезду, проревел, как дикий зверь: "Канальи, прохвосты!" Соблюдайте приличие, Жансуле, соблюдайте приличие. Вы, конечно, догадываетесь, кто произнес эти слова, и кто, взяв на Боба под руку, старался заставить его выпрямиться и выпятить грудь по своему образцу, потом повел его к экипажам среди остолбеневших чиновников, в вшитых золотом мундирах, и усадил в коляску уничтоженного, подавленного, как бывает подавлен близкий родственник усопшего, когда его сажают в траурную карету после погребальной церемонии. Хлынул дождь, раскаты грома следовали один за другим непрерывно. Все торопливо уселись в экипаже и двинулись в обратный путь. И тут произошло нечто прискорбное и вместе с тем комическое — Разыгрался один из тех жестоких фарсов коварной судьбы, которая наносит удары поверженной в прах жертве. В набегающих сумерках, в нарастающей темноте урагана, толпе теснившейся у входа в вокзал, почудилось, что среди этих шитых золотом мундиров присутствует и его высочество, и как только экипажи двинулись, раздались оглушительные крики, невероятный рев, уже более часа сдерживаемый в груди скопившихся здесь людей, разразился, поднялся, полетел, понесся с холма на холм и эхом отдался в долине. Да здравствует дей Как по сигналу загремели первые фанфары, хоровые кружки присоединились к ним, шум постепенно распространился от Жефаса до Сен-Романа, Дорога превратилась в непрерывно гудящую людскую волну. Кордальяк, все важные господа и сам Жансуле, высунувшись из окон карет, тщетно пытались знаками прекратить этот вой. «Довольно! Довольно!» Жесты их терялись в страшной сутолоке и наступившей темноте, а то, что толпе удавалось разглядеть, еще сильнее побуждала ее к оглушительным крикам. Но, клянусь вам, в таком поощрении вовсе не было надобности. Все эти южане, энтузиазм которых подогревался с самого утра, взвинченные к тому же грозой и усталостью от долгого ожидания, не жалея голосовых связок и легких, в бурном восторге распевали гимн Прованса, все время повторяя, как припев к нему, возглас, «Да здравствует Бей!» Большинство даже не знало, что такое Бей и как он должен выглядеть, но все с необычайным старанием выкрикивали это незнакомое слово так отчетливое, как если бы в нем было 3 Б и 10 и кратких. Оно воодушевляло их, они поднимали руки, Махали шапками, возбуждаясь от собственной жестикуляции. Женщины в умилении вытирали себе глаза. Вдруг с высокого вяза раздался пронзительный детский крик. «Мама! Мама! Я его вижу!» Ребенок его увидел. Впрочем, его видели все. Все поклялись бы, что видели его. При таком возбуждении... При полной невозможности успокоить толпу, заставить ее умолкнуть, людям, сидевшим в каретах, оставалось одно — предоставить все своему течению, поднять окна и понестись в скач, чтобы сократить эту пытку. И тут наступило самое страшное. Видя, что лошади понеслись рысью, вся толпа, сгрудившаяся на дороге, припустилась за экипажами, Под глухой грохот тамбуринов барбантанские фарандалисты, взявшись за руки, живой гирляндой обвивали кареты. Члены хоровых кружков, запыхавшись от пения при таком беге, все же продолжали забывать, увлекая за собой знаменосца, несшего знамя на плече. Толстые краснолицые кюре, едва переводя дух и выпячивая свои туго набитые животы, еще находили в себе силы, чтобы пригнувшись к уху мула, кричать полным восторга и особой нежности голосом. «Да здравствует наш добрый Бей!» А дождь шел не переставая, лил, как из ведра, струился потоками, смывая краску с розовых карет, еще усиливая давку, придавая этому триумфальному возвращению вид бегства с поля битвы но бегство комического, при котором смех и звонкие поцелуи звучат вперемешку со смачными ругательствами и проклятиями, напоминая возвращение церковной процессии в разгар грозы, когда бегут с подоткнутыми сутанами, накрыв голову стихарями, в спешке засунув тело Господня куда-нибудь под навес. Глухой и мягкий стук колес — возвестил бедному на Бобу, безмолвному и неподвижному, забившемуся в угол кареты, что они проезжают по мосту. Процессия приближалась к замку. «Наконец-то», — сказал он, — глядя сквозь помутневшие стекла на пенящиеся волны роны. Бушевавшая на ней буря показалась ему отдыхом после той, которую он только что пережил, Но вдруг в конце моста, когда первая карета достигла триумфальной арки, взлетели ракеты, барабаны забили встречу, приветствуя прибытие монарха во владение своего верного вассала. И в довершении всего, в сгустившемся сумраке, внезапно вспыхнувшее над замком гигантское газовое пламя, осветило верхнюю часть огненных букв, которые, несмотря на на набежавшие на них от дождя и порывов ветра тени, складывались с достаточной ясностью в обрывке слов. «Да бей, м, мет!» «Это уже предел», — прошептал несчастный Боб, будучи не в силах удержаться от смеха, жалобного и горького. «Но нет, он ошибался». Ему предстояло еще одно испытание. Амифера с цветами вышла ему навстречу, отделившись от группы орлезианок, которые, поджидая первую карету, укрывались под навесом из боязни испортить переливчатые шелка своих юбок и узорчатый бархат чипцов. С букетом в руке, скромно потупив глазки, кокетливо выставляя ножку, хорошенькая актриса бросилась к дверцам кареты, и застыла в смиренной, почти что коленно преклоненной позе, которую она изучала уже целую неделю. Но вместо бея из кареты вышел на боб, злой, взволнованный, и прошел, даже не бросив на нее взгляда. А она осталась на месте с букетом в руке, оторопев, словно после провалившейся феерии. «Убери свои цветы, крошка, твое дело не выгорело». Сутливо заметил ей Кардальяк, который, как ист и парижанин, быстро примирился с создавшимся положением. «Бей, не придет!» Он позабыл свой носовой платок, а так как, сама понимаешь, без платка он не может говорить с дамами. Наступила ночь. Все спит в Сен-Романе после страшной дневной суматохи ливень продолжается. В огромном парке смутно виднеются размокшие островы триумфальных арок и древки знамен. Слышно, как несутся целые потоки по каменным ступеням, образуя водопады. Вода льется ручьями, стекает струйками. Повсюду шум воды, ужасающий шум воды. Один в своей роскошной спальне царским ложем, обтянутым узорчатым китайским шелком, с красным бордюром, на боб еще бодрствует. Он ходит большими шагами взад и вперед, поглощенным мрачными думами. Сейчас уже не перенесенное только что унижение тревожит его, не публичное оскорбление перед лицом тридцати тысяч человек, не кровная обида, нанесенная ему беем в присутствии его смертельных врагов. Нет, этот южанин с чисто материальным подходом к вещам, у которого чувства сменяются с такой же быстротой, с какой стреляет новое ружье, уже подавил в себе злобу к своим недругам. А кроме того, придворные фавориты научились быть всегда готовыми к внезапной опалии. Его страшит, что таится за этим оскорблением. Его терзает мысль, что все его богатства, дома, конторы, корабли оставлены на милость Бея в восточной стране, где царят беззакония и полный произвол владыки. И прижав свой пылающий лоб к стеклу, по которому струится дождь, весь в поту, с похолодевшими руками, он вглядывается в темноту ночи, той же мрачную и непроницаемую, как его собственная судьба. Вдруг слышатся шаги, затем настойчивый стук в дверь. «Кто там?» «Господин Жансуле», — говорит, входя полуодетый Ноэль, «вам срочная депеша, доставленная с телеграфа нарочным». «Депеша? Что еще случилось?» Он берет голубой листочек и раскрывает его дрожащими руками. Божество, испытавшее укол уже два раза, начинает чувствовать себя уязвимым, теряет уверенность в себе. Оно, как и прочие смертное, изведало страх и пляску нервов. Скорее посмотреть на подпись. Мора! Не может быть! Герцог! Сам герцог телеграфирует ему. Да, это так. Мора! В телеграмме было написано «Попа Ласка умер. В Корсике объявлены новые выборы. Вы официальный кандидат. Депутат. В этом спасение. Значит, бояться нечего. С представителем великой французской нации не обращаются, как с простым торгашом. Попались, господа Эмерленги». О, герцог, благородный герцог! Он был так взволнован, что не мог расписаться. Где человек, который принес Депешу? спросил он. Я здесь, господин Жансуле, с добродушным знакомым ему акцентом Южанина ответил ему голос из коридора. Ему повезло этому сельскому письмоноссу, отдавая ему расписку, на Боб вынул из карманов всегда полных денег. Столько золотых монет, сколько могли вместить обе его руки, и бросил их в фуражку бедного малого, что-то бормотавшего, ошеломленного, ослепленного богатством, которым его так неожиданно наградила судьба, в этом волшебном дворце, погруженном в мрак.